Саске. Домашний учитель. За всю мою жизнь я слышала плач матушки три раза. В первый раз она плакала в тот день, когда умерла бабушка. Она сдерживалась, пока я не легла спать, и она не вытерла мои слёзы после того, как выслушала мои воспоминания о бабуле. А затем позже, когда она решила, что я уже сплю, из её спальни до меня донеслись её приглушённые рыдания, надрывные и безутешные. Она плакала точь-в-точь, точь, как ребёнок, потерявший свою мать. И тут до меня дошло. Так камень падает в пруд, образуя круги на воде. Матушка чувствует себя сиротой. И дважды я слышала, как она плакала о моём отце. В тот день, когда он умер, и ещё раз, когда мы провели над ним посмертный обряд и повесили его тело на наше семейное дерево. Перед этим она в последний раз поцеловала его в висок, в последний раз посмотрела на его лицо. Но до сих пор я никогда не видела, как матушка плачет. Похоже, её горе смогло проявиться полностью только когда к нему присоединилось облегчение. Когда я высыпаю содержимое мешка, который я положила к её ногам, по её лицу начинают течь безмолвные слёзы. Они текут, пока она пересчитывает его кости, чтобы удостовериться, что все они здесь. И так оно и есть. Здесь есть они все, включая и ту, которую я взяла из дома Одры. Перед нами на полу лежат кости моего отца. И я снова вспоминаю его, слышу его смех, ощущаю всегда исходивший от него слабый запах красок и сажусь рядом с матушкой. «Тебе не следовало делать это одной», говорит матушка, вытирая лицо рукавом. «Ведь э, тебе могли причинить вред и даже убить». «Но ведь ничего такого не случилось. Что нам делать теперь?» «Мы сообщим городскому совету и предоставим им разбираться с этим делом». Её взор падает на мои руки. Я понимаю, что она увидела новую метку на костяшке моего пальца. "О, Саске", с грустью говорит она. Меня обжигает стыд. Я прячу руку за спину, чтобы скрыть метку. "Я никому не причиняла вреда", говорю я. "Я только хотела это сделать". Между бровями матушки появляется морщинка. Почему-то решила, что речь идёт о причинении вреда. Этот вопрос застаёт меня в расплох. Мои мысли словно накатываются на преграду. это метка. Я всегда полагала, что такие метки как-то связаны с насилием. Нет, тихо говорит она, такие метки встречаются редко. Поэтому-то мы обычно о них и не говорим. Но обычно они свидетельствуют о том, что тот, у кого появилась подобная метка, пережил предательство. Саски, а что с тобой произошло? Я вспоминаю, как видела такие метки прежде, и на меня словно накатывает волна и полностью меняет расклад. Так отлив уносит с собой вынесенные на берег водоросли и оставляют на песке ракушки. Мы не можем сообщить об этом городскому совету, говорю я. Там был Деклан. Произнося его имя, я снова испытываю потрясение. Я думала, метка появилась на моём пальце из-за того, что я представила себе, как мои руки смыкаются на его горле. Но выходит дело в том, что он меня предал. Где Деклан был? Где? На чёрном рынке. Я сглатываю. Еон не покупала, напротив, <смех> продавал. Её лицо напрягается и горло тоже. Продавал кости твоего отца? Меня пронзает чувство вины за то, что я сообщила ей дурную весть, за то, что не смогла раскусить Деклана, за то, что оказалась не такой дочерью, какой она хотела иметь. Да. Она опускает взгляд, наклоняется и проводит пальцем по плечевой кости моего отца, как бы так гладит его по руке. Ты не удивлена, говорю я. «Нет. Думаю, меня это не удивляет. Но ты всё равно объявила его моим суженным. В то время именно этого хотела и я сама, но ведь она моя мать и гадательница по костям. Ей нельзя было так ошибаться. Это сложно». «Как так, матушка? Что тут сложного?» Она не отвечает. И её молчание кажется мне более оглушительным, чем любой гром. «Зачем ты это сделала? Какая именно из бабушкиных костей велела тебе погубить мою жизнь?» Мороз пробегает по моей спине. Я вспоминаю день доведования, вспоминаю голос матушки, когда она держала на ладони сломанную кость. Мы с тобой уже делали это прежде. Эти её слова вертятся сейчас на моём собственном языке. У них вкус какого-то горького зелья. Я чувствую отголосок точно такого же момента. Его эхо отдаётся в моих костях, и по лицу матушки я вижу, что то же самое ощущает сейчас и она. Значит ли это, что она была не права, говоря, что другое моё будущее не похоже на это? В той другой реальности не сидим ли мы в эту минуту на этом же самом месте и не беседуем ли о том же самом? Я дотрагиваюсь до её запястья, выше метки любви, красный цвет которой стал ещё более насыщенным с тех пор, как умер отец. Ты объявила моим суженым преступника. Не кажется ли тебе, что ты просто обязана мне всё объяснить? Между нами повисает молчание. Молчание длинное в жизнь, полную полуправд, лжи и недомолвок. Матушка вздыхает. Что именно ты хочешь узнать? Правду. Когда речь идёт о годах по костям, всё не так просто. Правд бывает много, одни из них более вероятны, чем другие, и всё меняется, меняется постоянно. То, что сегодня является правдой, завтра может обратиться в ложь. Перестань говорить загадками. Ты не удивилась тому, что Деклан продаёт краденые кости? Почему? Ты забываешь, что я гадала на дядекла на самый его рождение. Я знаю его характер. Он не может никого вести сам. Он по натуре ведомый. Этот мальчик всегда стоял на грани между добром и злом и мог пойти как путём добра, так и путём зла. Интересно, каково это раз за разом заглядывать в будущее людей, зная, на что способен тот или иной человек и что он может сделать. Зная, что он мог бы сделать, но не сделал. Значит ли это, что она судит любого из горожан потому, что они не выбрали, чего не совершали? Как судит меня за то, что я сломала кость бабушки, хотя я этого не делала? Во всяком случае, в этой версии моей жизни. Тогда почему ты выбрала его мне в пару? Мой голос жалобен и тих, и мои слова звучат как мольба. Мне хочется, чтобы она сказала мне, что у нас с Декланом могла быть великая любовь, что он мог сделать меня счастливее, чем кто-либо другой. что именно я могла отвести его от грани, за которой начинается зло, и сделать так, чтобы он прожил жизнь честной и достойной. Но она говорит совсем не это. Выбрав его тебе в пару, я сделала так, что мы пришли к этому моменту, верно, отыскали кости твоего отца и смогли узнать правду. Ты использовала меня, чтобы добиться того исхода, которого хотела? Нет, всё было совсем не так. Но всё было именно так. Я вижу это по её лицу. Мне становится тошно. Перед доведыванием я так боялась, что матушка выберет для меня поприще гадательницы по костям, что она не посмотрит на то, чего хочу я сама. Но мне даже не приходило в голову, что она не позаботится о моей безопасности, хотя именно этого я и хотела на самом деле. «Деклан мог убить меня», — говорю я ей, «и он может сделать это и сейчас». Мы донесем на него совету. И его приговорят э, к смерти, либо отправят на остров Клыков, и он станет тебе не опасен. Из этого ничего не выйдет, возражаю я. Ему помогает кто-то из членов совета, она вскидывает брови. Почему ты так думаешь? Сыворотка правды. Он лгал, даже выпив её. Он продавал папины кости на чёрном рынке, так что ему наверняка что-то известно о том, каким образом они пропали из косницы. По её лицу я вижу, она поняла. Кто-то в зале совета сделал так, что в кирас Деклана попала не сыворотка правды, а что-то ещё, что-то, что не мешало ему лгать. Матушка прижимает руку к албу. Ни в одном из моих гаданий я не смогла разглядеть, что в этом замешан кто-то из членов совета. Я встаю и барабаню пальцами по каминной доске. Огонь в топке потрескивает, одно из поленьев опрокидывается, рассыпав сноп искр. И я думаю о том, что за тепло, которое даёт пламя, надо платить. Оно пожирает и пожирает, не насыщаяся никогда. Этот голод не утолить. Впечатление такое, словно то, что прежде было правдой, перестало быть таковой, говорю я. И у нас больше нет выбора. Нет, это не так, не соглашается она. Я всё могу исправить. Извини, но после всего, что произошло, мне трудно тебе верить. Саске, она закрывает глаза и сжимает зубы. Прошу тебя, не злись на меня. Решения, которые мне приходится принимать, чрезвычайно сложны. Перед тобой было множество путей, и я выбрала тот, который принесёт наилучшие плоды наибольшему количеству людей. Но не тот, который был бы наилучшим для меня самой. Доведование не лишает тебя возможности выбирать. Оно служит лишь для того, чтобы направить тебя. Её оправдания и пустые дежурные фразы раздражают меня. Вообще-то это именно тот удел, которого я и хотела. Так что мне следует злиться на себя саму. Но она ведь не просто гадательница по костям, она моя мать. Она должна была защищать и оберегать меня. Ты подоскала мне суженого, мама, говорю я. Должно мне в пару человека, которому, как тебе было известно, нельзя доверять, и теперь мне придётся прожить жизнь в одиночестве. Это, по-твоему, есть возможность выбирать? Она встаёт и делает шаг в мою сторону. Я не знала, что ему нельзя доверять. Её голос слаб и тонок. Я сказала, что не удивилась, но увидеть будущее Деклана всегда было нелегко. Какими дорогими и тщательно обработанными ни были бы используемые кости, У него всегда было больше возможных путей, чем у большинства людей. А его пути, которые ты увидела во время доведывания, показали, что он станет преступником. Она закусывает губу, и по лицу её пробегает тень. Меня осияет, и у меня перехватывает дыхание, словно моё тело вдруг обдал порыв ледяного ветра. Результаты его доведывания были неясны, верно? Деклан Оборш. По выражению её лица я вижу, что так оно и есть. Ты объявила моим суженым парню, будущего которого ты так и не смогла прочесть. Я увидела его на одном из твоих возможных путей. Этого было довольно. Теперь уже очевидно, что это далеко не так. Ты сломала ту кость Саске, кричит она. Ты не оставила мне выбора. Нет, говорю я. Я её не ломала. И как ты только что сказала сама? У всех нас есть возможность выбирать. Она вздыхает и наматывает на ладонь одну из моих кос. Тебе не придётся жить в одиночестве, моя голубка. Осуждённым за преступление не разрешается быть чьими-то служенными. Если мы не можем доверять членам совета Мидвуда, мы донесём надекла на верховному совету страны, и тебе больше не придётся с ним встречаться. Я вовсе не собираюсь рвать отношения с ним, говорю я. Она отпускает мою косу и отшатывается, будто от удара. Что за чушь? Разумеется, ты с ним порвёшь. Как только он узнает, что я ему не верю. Моя жизнь, кажется, в опасности. Мне придётся продолжать встречаться с ним, делая вид, будто ничего не произошло. Это неприемлемо. Пока эта ситуация не разрешится, я отошлю тебя к одной моей старой подруге, которая живёт в деревне недалеко от столицы. Там ты будешь в безопасности. Я не уеду, возражаю я. Те, на кого работает Деклан, убили Ракель. Они могут убить и тебя. Со мной всё будет хорошо, её голос не дрожит, но её выдают глаза. Слёзы оставили на её щеках мокрые следы, поблёскивающие в пламени камина. «Беспокоиться надо не обо мне, а о тебе». Я раздражённо смеюсь. «Ты не беспокоилась обо мне, когда на доведывании заявила, что мой суженый — это Деклан!» Саския. Я подымаю руку, делая ей знак «Замолчать». «Ты сама сказала, что у меня есть возможность выбирать». И сейчас я делаю выбор. Я продолжу встречаться с Декланом и буду использовать его точно так же, как он использовал меня. для сбора данных, для того, чтобы подобраться к тому или тем, кто всё это совершил. Когда нам станут известны все его преступления и имена его сообщников, мы донесём на него и на них в Верховный совет. Саске, пожалуйста, её голос затихает, когда на видят, что мой взгляд устремлён на сломанную кость. Быть может, опасность, угрожающая моей жизни, не имеет значения, говорю я. Быть может, нам обеим повезёт. И эта реальность не сохранится. Мы с Эйми сидим на берегу Шарда. Водяносками басых ног по поверхности воды. Когда к нам подходит Деклан, он широко улыбается. Хм, сама невинность. Я знала, что мне нелегко будет увидеть его опять. Но я не готова к той жгучей ярости, которая сейчас при виде его поднимается в моей груди. Не готова к тому, как тяжело мне будет проглотить эту ярость и сделать вид, будто всё остаётся как прежде. Но я знаю, даже самая мелкая моя оплошность может стоить мне жизни. А потом заставляю себя разжать кулаки и изгибаю губы в улыбке. Я искал тебя везде, говорит он, и наклонившись, целует меня в лоб. Губы у него сухие, обветренные, и я невольно думаю, что, наверное, такова же на ощупь сброшенная змеиная кожа. А я тут. Мой голос звучит неестественно, напряжённо. Между бровей Деклана появляется складка. Он услышал это тоже. У меня такое чувство, будто я подошла слишком близко к краю обрыва. И из-под ног моих в пропасть летят камни, сыплется земля. Мне нужно отойти от опасного края, заставить его поверить, будто я осталась такой же, как в тот день, когда мы с ним виделись в прошлый раз. Вот только я не знаю, смогу ли. Как мне удастся продолжить вести себя с ним приветливо после того, как я узнала, что он натворил? Как я смогу держаться, как ни в чём не бывало, в то время, как у меня руки чешутся, сделать ему так же больно, как он сделал мне?» Я вспоминаю, как отец обхватывал ладонями моё лицо, каким взглядом он смотрел на меня, когда я давала ему повод гордиться мной и думаю о том, как его кости были выставлены на продажу на том чёрном рынке. Моя решимость крепнет, становится твёрдой, как стальной клинок. «Садись рядом», — говорю я, похлопав по земле рядом с собой. Его лицо расплывается в улыбке, и к моему горлу подступает тошнота. Я гляжу на Эйми, на её приветливое лицо. Я ничего не рассказала ей о Деклоне, Не хочу подвергать опасности и её жизнь. И теперь я рада. Изобразив такие же приветливости теплоту, какие я вижу на лице моей подруги, я предлагаю Деклану яблоко и несколько ломтиков сыра из нашей корзинки для пикника. "Спасибо", говорит он. "Ну, так чем же вы девушки занимались нынче утром?" И два он начинает задавать этот вопрос, как я откусываю кусок хлеба. Мне хочется, чтобы первой заговорила не я, а Эйми. Я знаю, каков будет её ответ, и мне не терпится понаблюдать за его реакцией на её слова. Эйми вздыхает. Мэтр Оскар и я работаем над подготовкой костей Ракель. То, что с ней произошло, это так ужасно. В глазах Деклана вспыхивает интерес, и я стискиваю зубы. «Да, это трагедия», — говорит он. Несколько дней назад я ходил в лес мёртвых, чтобы почтить память умерших, и увидел, что её семейное древо опять не занято. Наверное, очень тяжело день за днём иметь дело с её костями после того, что с ней произошло. Уверен, что завершив работу, ты почувствуешь немалое облегчение. Деклан ловко утопил в сладкой вате сочувствие, сразу несколько замечаний. И хотя ни одно из них не прозвучало как вопрос, они были сформулированы так, что ответы напрашиваются сами собой. Похоже, Эми сейчас начнёт выкладывать ему то, что его и интересует. Да, это и впрямь тяжело, подтверждает она. Я всё время думаю о том, каково было Ракель в последние минуты её жизни, какой её терзал страх. И всякий раз, когда я касаюсь её костей, у меня на глаза наворачиваются слёзы. Но через неделю или две мы завершим работу, отдадим кости её семье, и тогда мне больше не придётся так переживать. Мои пальцы содрожно стискивают траву. Надо как можно быстрее сменить тему разговора, прежде чем Эйми выложит всё, что только можно. А как дела у тебя, Деклан, спрашиваю я. Чем занимаешься ты? Он проводит пальцем по моей руке от плеча до запястья, и по моей коже бегут мурашки. Да так, сплошная скука. Самая интересная часть моего сегодняшнего дня это встреча с вами. Сколько раз он уже делал это, ловко уклонялся от моих вопросов с помощью медовых речей, отвлекал моё внимание на что-то ещё, чтобы не говорить о том, как он сам проводит своё время. Внезапно я ощущаю гордость от того, что на моём левом запястье нет красной метки. Какое счастье, что моё сердце оказалось мудрее, чем разум. Эмми встаёт с земли и встряхивает с брюк хлебные крошки. «Мне пора», — говорит она. «Я отсутствую уже слишком долго, и Мэтт Роскарт, наверное, уже гадает, куда я подевалась». Я тоже встаю и обнимаю её. Мысль о том, что сейчас она оставит меня наедине с Деклоном, внушает мне ужас. А вдруг она чувствует, как колотится моё сердце. Но, видимо, она этого не чувствует, потому что уходит, не оглянувшись. Я снова сажусь на травой рядом с стеклом. Итак, мы говорили о том, как идёт торговля. Нет, возражает он, намотав на палец прядь моих волос. Думаю, мы разговаривали о том, как ты красива. Я хмурюсь. Почему ты всё время это делаешь? Делаю что? Меняешь тему. Ты не желаешь ничего рассказывать мне о своей жизни. Он меняется в лице. Я выбила его из колеи. и теперь достаточно только немного его подтолкнуть. Я провожу пальцем по едва различимой розовой полоске вокруг его запястья. Думаю, мне удастся притворяться достаточно долго, чтобы вытянуть у него нужные мне сведения. Знаешь, мне будет нелегко влюбиться в тебя, если ты не рассказываешь мне о себе ничего вообще. На его лице мелькает тревога. Всего на мгновение. Но я успеваю понять, что на кону что-то стоит. И ему не хочется это терять. По какой-то причине он не желает, чтобы я отдалилась от него. И я твёрдо намерена выяснить, что это за причина. Прости, говорит он. Всё объясняется просто. Моя работа настолько скучна, что мне куда интереснее разговаривать о чём-то другом. Он улыбается, но я продолжаю смотреть на него с каменным лицом. Я вспоминаю, как он рассказывал мне о том, что идёт в ученики к торговцу, и как скрыл, что его доведывания так и не дали ясного результата. Он знал, что моя матушка никогда не нарушит конфиденциальность. И использовал её молчание против меня. «Ничего, я тоже могу воспользоваться этим оружием. Работа домашнего учителя — не особенно интересное занятие», — тихо замечаю я. «Но я всё равно не отказываюсь рассказывать тебе о том, чем занимаюсь». Он ерошит пальцами волосы. «Да, верно. Так что ты хочешь узнать?» «Всё?» — отвечаю я. «Куда ты ходишь каждый день? Чем занимаешься?» «Я тебе уже всё рассказал», — говорит он. Я разыскиваю редкие артефакты для тех, кто готов тратить большие деньги. Артефакты какого рода? Он сглатывает. Ну, самые разные. Например, на прошлой неделе один человек попросил нас раздобыть ему костяную доску для игр. Для игр? Он бросает на меня удивлённый взгляд. Да? А что в этом дурного? Разве тебя не беспокоит то, что кто-то расточает кости на такие пустышки, вместо того, чтобы употребить их с настоящей пользой? Он невесело смеётся. Никогда не думал, что ты такая идеалистка, Саске. Эта костяная доска для игр уже существовала. Я её не мастерил, а просто помог её раздобыть. Мне хочется возразить, хочется сказать, что разыскивая и продавая такие предметы, он обеспечивает дальнейшее существование рынка для подобных безделок и побуждает косторезов продолжать изготавливать их. Но я напоминаю себе, что я здесь не за тем, чтобы изменить его, а за тем, чтобы вызнать его секреты. Думаю, ты прав, говорю я, придав своему тону максимальную беззаботность. Возможно, я и впрямь слишком идеалистична. Просто мне хочется, чтобы со всеми обходились справедливо. Он сжимает мои пальцы, и я с трудом удерживаюсь от искушения отшатнуться и вырвать руку. Я многое люблю в тебе, Саске, в том числе твоё доброе сердце. Я едва не начинаю смеяться. Ведь сейчас моё сердце полно такого мрака, словно оно было опущено в чан с чернилами. извлечено из него сочась чернотой. Деклан что-то чертит большим пальцем на тыльной стороне моей руки. "О чём ты сейчас думаешь?" спрашивает он. Я опускаю взгляд на наши сплетённые пальцы. Я вижу на его штанине красное пятно, похожее на кровь. Я отдаюсь мраку, живущему в моём сердце, и он захлёстывает меня. Я изображаю на лице улыбку, нежную и кокетливую. "Я думала о том, что не была у тебя дома с тех самых пор, как Кости показали что мы с тобой предназначены друг для друга. И о том, собираешься ли ты пригласить меня к себе. «Тебе надо прекратить с ним встречаться», — говорит матушка, когда я во второй половине дня возвращаюсь домой. Она просит меня об этом не в первый раз, и наверняка не в последний. Предыдущие несколько недель я проводила с Декланом каждый свободный момент. Я подолгу гуляла с ним в окружающих мидвут, лугах и лесах, позволяла ему закладывать цветы мне за ухо, И делала вид, будто я влюблена в него, одновременно пытаясь вызнать все детали его жизни: как часто он бывает в отлучках, города и деревни, в которые он ездит, о том, куда именно, можно судить по длительности его отлучек. Но я нисколько не приблизилась к ответу на вопрос о том, кто ему помогает и почему. Я гляжу на осунувшееся лицо моей матушки, на её запавшие глаза, на открытую магическую книгу, лежащую на полу рядом с куском бархата, на котором разложены кости. Почему? спрашиваю я. Ты видела что-то важное? Нет, отвечает она. Я не вижу ничего. Она трёт лоб. Просто это слишком опасно. Мы должны искать другой путь. Я взгляд смотрит на моё запястье, обвитое бледно-розовой меткой. Она морщит нос. Это мерзость. Я улыбаюсь. Мне понадобилось несколько недель, чтобы сообразить, откуда у Диклона взялась метка любви. Каждый день я смотрела на эту метку с удивлением и омерзением. Видя, как она становится всё темнее и темнее, и желая, чтобы в ответ на ложь, которую я творжу сама себе, и на моём запястье появилась бледно-розовая полоса, я всячески искала решение, глядя на неё то под одним углом, то под другим. Метки всегда выступают в результате острых эмоциональных переживаний. Так может быть, мне нужен какой-то эмоционально заряженный момент с Декланом, что-нибудь такое, что убедило бы моё тело в том, что я запала на него, хотя моему разуму ясно, что это фарс. Но я никак не могла избавиться от чувства, что я что-то упускаю. Так бывает, когда ищешь какой-то предмет, зная, что недавно ты его где-то видела, но при этом тебе никак не удается сообразить, где именно. А потом, в один прекрасный день, я вспомнила кровь на штанах Деклана, и моё сознание зацепилось за это пятно. Я начала думать о том, как сидела рядом с моим отцом и наблюдала за тем, как он смешивает краски на своей палитре, как несколько капель белой краски превращают Тёмно-сапфировый цвет в небесно-голубой. А если добавить ещё белого, цвет становится бледно-бледно-голубым, как небо у самой кромки горизонта. А что если это была не кровь, а краска? Что если Деклон пролил её, готовый смешать две краски. Много капель белой краски и красной для ранней метки любви, а затем с каждым днём всё меньше и меньше капель белого, чтобы оказалось, что метка постепенно темнеет. Может быть, это и мерзость, говорю я. Но задумано умно. Последним подарком, который преподнёс мне мой отец, был набор красок и самая маленькая кисточка, с такими тонкими волосками, что она может нарисовать линию совсем тонкую, едва различимую, например, травинку или не настоящую метку любви. Выражение торжества, появившееся на лице Деклана при виде моего разрисованного запястья, стоило тех часов, которые я потратила на эксперименты, стараясь изобразить метку похоже и сделать её цвет таким, чтобы она выглядела свежей. а значит, бледный, и в то же время вполне различимый. И к тому же не ощущалась на ощупь. «Ты играешь с огнём, Саске», — говорит матушка. «Может быть и так», — отвечаю я. «Но огонь даёт нам тепло, пищу и жизнь. Иногда только он и дарит человеку возможность уцелеть». Она сглатывает. «Мы могли бы использовать иной способ». Я качаю головой. Мы с ней разговаривали об этом уже столько раз, что и не с честью. Мы не можем обратиться в городской совет. Ведь я так и не выяснила, кто из его членов помог Деклану подменив сыворотку правды. Нет, я не об этом. Я склоняю голову набок и прикусываю щёку, уверенная, что сейчас она снова предложит мне уехать из города. Я могла бы научить тебя гадать по костям. Это как внезапно выронинный кубок вина. Кубок летит на пол, его звон застаёт меня в расплох. О чём ты толкуешь, спрашиваю я. Она скрещивает руки на груди и берёт себя за локти, словно пытаясь согреться. Доведание не лишает тебя способности, данной тебе природой. Ты всё равно можешь научиться гадать по костям. Ты же сама сказала, что в этой жизни я не могу стать гадательницей по костям. Сказала, что результат доведания окончателен, и что обряда сопряжения с магией не будет. Так оно и есть. Но это ограничение, налагаемое законом, а не природой. Верховный совет никогда не признает тебя гадательницей по костям. И уча тебя, я нарушу этические нормы. Если об этом кто-то узнает, у меня могут возникнуть большие неприятности, но и это не должно помешать тебе учиться. И мой план не так опасен, как твой. Она показывает рукой на нарисованную метку на моём запястье. Не так опасен? Я думаю о том, как из-за моей магии осуждённый преступник убил троих ни в чём не повинных людей. Думаю о последовавших за тем месяцах, когда я терзалась, представляя себе их тела, висящие в каком-то далёком лесу мёртвых, Их имена, с любовью вырезанные их родными на коре семейных деревьев. Горе их семей, в котором виновата я. У тебя есть дар ясновидения второго порядка, Саске, говорит матушка, и голос её звучит ещё настойчивее. Я почти уверена в этом. Подумай сама, что это может значить. Я могла бы тайно наблюдать за Декленом, следить за ним, видеть его делишки, не приближаясь к нему. Хочется магию костей отнуть небезопасно, но может статься небезопасно и отвергать мой дар. Возможно, мой страх не так уж отличин от страха Одры. Мы обе пытаемся избежать несчастий, управляя нашей судьбой. Только она одержима силой магии костей, а я всячески отмежёвываюсь от неё. Но отвергнув магию, я не смогла защитить себя. Ракель погибла. Деклан стал предателем, а моя жизнь в любой минуту может исчезнуть. Исчезнуть совсем. Мой взгляд падает на кость бабушки. Она почти полностью срослась. Времени у нас остаётся всё меньше. Тихо говорит матушка, словно видя направление моих мыслей. Я чувствую ком в горле. Должно быть, она считает, что исчезнет именно эта реальность. Я прижимаю руку к албу. Надо рискнуть и принять мой дар. Хорошо, говорю я. С чего мы начнём? Её напрягшиеся плечи расслабляются. На лице отражается облегчение. Она садится на пол возле костей и хлопает по месту рядом с собой. Садись, молвит она. Я тебе покажу.